Глава пятнадцатая. Кухня плывет перед глазами. Я, Дороти, которую уносит торнадо. Трясясь и лихорадочно дыша, засовываю окровавленные перчатки в коробку и запихиваю ее под раковину к полупустым бутылкам с лимонным чистящим средством и лавандовой полиролью. Захлопываю дверцу, пряча от глаз коричневый картон, который сначала казался таким безобидным, Содержимое коробки, возможно, еще раз непоправимо изменило мою жизнь. Что я сделала? На нетвердых ногах поднимаюсь в спальню, задевая плечом угол, как будто перебрала джентоника, сую пижаму и туалетные принадлежности в небольшую дорожную сумку, хватаю Бренуэла и ухожу в ночь, сама не зная, спасаюсь ли от коробки или от себя. На улице пробую успокоиться. Куда теперь? Джеймс и Джюльс меня, конечно, пустят. Джеймс, наверное, уступит кровать, а сам заночует на диване. Но они сегодня и так достаточно со мной провозились. Бен в Эдинбурге. После недавнего холодного приема проситься к Мэту я не решусь. Айрис трижды щелкаю каблуками. Что может быть лучше родного дома? Заталкиваю Брэнуэла в переноску, ставлю ее в багажник. и бросаю сумку на заднее сиденье. Всю дорогу горло сжимает панический спазм. Тело напряжено, точно подсознательно помнит, что недавно за рулем я что-то сбила. Или кого-то. Вижу полицейский патруль. С одним боковым зеркалом ездить можно? Не помню. К моему великому облегчению они не обращают на меня внимания. И все же за то время, пока я еду к Айрис, моя рубашка совершенно промокает от пота и прилипает к спине. Заходить в дом детства, как видеть его в первый, а может, последний раз. Он стал меньше, или это только тетя Айрис иссохлась. Ушли килограммы, она постарела, руки рябые и морщинистые, как у моих подопечных на работе, и мне ужасно стыдно, что я редко ее навещаю. Когда я сюда прихожу, Воспоминания несутся лавиной, от них перехватывает дыхание и холодит плоть, точно меня бросили в ледяную реку. Разумеется, мое раннее детство прошло не здесь. Вернуться в тот дом, где все мы были счастливы, оказалось бы еще хуже. Сюда мы переехали, когда мне было двенадцать, а Бену шесть, куда ни глянь, я по-прежнему везде вижу маму. «Элли, какой приятный сюрприз!» Айрис подставляет щеку для поцелуя, и я вдыхаю аромат ее пудры. Обвиваю руками тщедушную фигурку. Тетя похожа на воробушка. Ее кости впиваются в меня, острые, как моя вина. Винить в произошедшем Айрис несправедливо, но я виню. Да, виню. Прости, надо было позвонить. Не говори глупостей, ты же не к врачу записываешься. «Я очень рада тебя видеть! Вас обоих!» Наклоняется погладить Бренуэла, который тычется носом ей в колени. Она не спрашивает, как я, и так понятно. С другой стороны, она всегда плохо справлялась с трудными ситуациями. Говорю себе, что я к ней несправедлива. Она заменила нам с Беном отца и мать. Хотя ее материнские способности весьма сомнительны, Она не обязана была брать нас к себе. Айрис хлопочет на кухне, кипятит воду, споласкивает заварочный чайник, стоя там, где когда-то стояла мама, и я немного смягчаюсь. Можно я сегодня здесь переночую? Я на больничном и подумала... Я подумала, что здесь безопаснее, однако вслух этого не говорю. Это по-прежнему твой дом. Она не глядит мне в глаза, и потому не видит моих слез». Открывает пожелтевший от старости холодильник, и я вспоминаю коляки, маляки Бена, которые крепились к дверце магнитиками в виде фруктов. Просто невероятно, что она до сих пор не купила новый холодильник. Разглядываю маминой чашки, порт Мерион на сушилке для посуды, стол, где по моей вине остался след от утюга. Как будто ничего не изменилось. разумеется. изменилось все. «Поужинаешь?» — спрашивает Айрис, и я качаю головой. Я еще не ела, но желудок — тугой комок нервов. После неловкой паузы она произносит. «А тортик?» Киваю, чтобы не обидеть. Айрис достает с буфета старомодную жестянку для печенья с тех времен, когда Рождество еще не ассоциировалось с пластиковыми упаковками и яркой мнущейся фольгой. «Аппетитно! Лгу я, всматриваясь в засохшую, потрескавшуюся глазурь, и делаю мысленную пометку «В следующий раз принести ей коробку с плотной крышкой». Я уже думаю про следующий раз. События последних нескольких дней так ошеломили и испугали, что я вдруг ощущаю благодарность судьбе за константы своей жизни. Айрис — одна из них. «Бен принес». Аэрис пилит ножом твердый, как камень-бисквит. «Такой молодец!» Я тут же решаю, что значит я не молодец и обижаюсь. Тем не менее, я рада, что Бен был тогда маленьким и почти ничего не помнит. Он очень ранимый. Не представляю, как бы он справился с грузом воспоминаний, которые несу я. Я и сама не знаю, как справляюсь. Иногда вовсе не уверена, что справляюсь. Мы сидим за столом и болтаем о пустяках. Я через силу глотаю торт, который совершенно не требуется моему желудку. Подношу очередной раз вилку к рту, и рукав задирается. Айрис вздрагивает, замечая синяки, но не спрашивает про субботу и вообще не говорит о прозапогнозии. Как будто болезнь исчезнет, если ее игнорировать. Айрис никогда не умела смотреть правде в глаза. Однако сегодня я, вопреки обыкновению, расцениваю это не как недостаток, а как механизм психологической адаптации. К восьми вечера мои веки налились тяжестью. Все, что можно, про заморозки и их последствия для сада, а также про очередного победителя танцевального шоу, уже сказано, и я заявляю, что иду спать. «Я рада, что ты в порядке», — говорит Айрис, — пожимая мне руку, будто ее слова волшебным образом действительно приведут меня в порядок. Вместо того, чтобы отстраниться, как раньше, я накрываю ладонью ее руку и благодарю за поддержку, благодарю искренне. Моей спальне время не коснулось. На обоих выцветшие бирюзовые бабочки. Я так и не обустроила комнату по своему вкусу, как в доме раннего детства, где на шкафу с одеждой к двери были приклеены офисным пластилином плакаты Саврил Лавин и Кристины Агилерой. Пришлось в одночасье повзрослеть. Зеркало на туалетном столике чистое. Я отворачиваю его к стене, избегая собственного отражения. Айрис, наверное, вытирает здесь пыль. Бренуэл вытягивается в изножье кровати, опуская нос на лапы. Я сажусь по-турецки и гуглю в телефоне недавние случаи бегства с места аварии, но ничего не нахожу. Тогда ищу просто автомобильные аварии и опять не нахожу. Кровь на машине, кровь на перчатках. Кровь у меня на руках. Что я сделала? Голова пульсирует от боли. Закидываю в рот очередную обезболивающую таблетку. Сегодня я с радостью встречу... затуманенность сознания, которую вызывает кадеин. Натягиваю пижаму и забираюсь под холодную простыню. Кровать привычно скрипит, я проваливаюсь в старый жесткий матрас. Дрожу от холода, поворачиваюсь на бок и подтягиваю колени к груди, жалея, что рядом нет Мэтта, который бы теплыми ногами отогрел мои ледяные ступни. Бренуэл меняет позу, и матрас проседает еще больше. Жаждая уюта, я почти разрешаю себе вообразить, что эта мама сидит на краю постели и открывает книжку с моими любимыми сказками. «Жили-были», — начинала она, и я чувствовала, как внутри закипает приятное волнение. Меня завораживали потерянные туфельки, кареты из тыквы, прялки и отравленные яблоки. Я прижимала руки к груди, удовлетворенно вздыхала, когда лягушка превращалась в прекрасную принцессу, и молитвенно соединяла ладони, когда просыпалась спящая красавица. Хватала маму за руку, когда Белоснежка погружалась в сон без сновидений, будто у сказки бывает плохой конец. Затем я уютно сворачивалась под пуховым одеялом, чистенькая, словно младенец только что из ванны. Расскажи, как ты встретила папу, просила я. Вместо того, чтобы поморщиться, опять, сколько можно, мамино лицо озарялось. «Мы с подружками пришли после школы в кафетерий, и тут входит твой папа. Я никогда раньше его не видела, но он встал рядом у стойки и...» «Какая была погода!» — перебивала я, не желая упустить ни малейшей подробности. Я помнила эту историю наизусть. Лила как из ведра. С его волос капала вода, от ног на полу натекла лужица. Я откидывалась на спинку, успокоенная знакомыми деталями. «Какой серый день!» — сказал он. «Вот если бы улыбнулась красивая девушка, настроение у меня поднялось бы. Вы ради меня не улыбнетесь?» «А ты что?» — спрашивала я, хотя отлично знала ответ. «Я сказала, это будет стоить вам бананового коктейля». Я никогда раньше не разговаривала так дерзко, но в нем что-то такое было. Я просто не могла оторвать глаз. И он купил тебе коктейль? Мы обе прилежно играли свою роль. Купил, а потом мы разговорились, и он спросил. Кроме того марша, что вы красавица, чем еще занимаетесь? Я ответила, что мне только шестнадцать, и я готовлюсь к школьным экзаменам. А мне восемнадцать. Если хотите после школы постоянную работу с полной занятостью, можете взять на себя заботу обо мне». А я сказала «Мам». «Да, извини, он вытер большим пальцем, у меня со щеки ресницу, и я поняла, просто поняла, что он тот единственный. С чего вы взяли, что я захочу о вас заботиться?» «Простите, я думал, вы верите в любовь с первого взгляда, или...» «Мне снова пройти мимо?» — хором говорили мы с мамой. Вот чего я хотела. Той любви, той привычности, уверенности. Я думала, что все это есть у меня с Мэттом, что он заботится обо мне, как папа о маме. Теперь, конечно, все изменилось. Я больше не верю в жили долго и счастливо. В то же время не перестаю страстно этого желать. И словно в ответ на мои мысли, на экране телефона высвечивается имя Мэта. Телефон, вибрируя, скользит по тумбочке. «Здравствуй», — осторожно отвечаю я. «Привет». Внутри шевелится Надежда. У него тот же голос, абсолютно тот же. Вспоминаю его лицо в день свадьбы, когда он улыбался мне сверху вниз, а над нашими головами сыпалось разноцветное конфетти. Слышу счастливые возгласы родных. И в горе, и в радости. Все думаю про нашу последнюю встречу. Даже не поговорили нормально. Я тогда совсем растерялся. «Как ты?» «Хорошо», — отвечаю то, что он от меня ждет. То, что он, по-моему, хочет услышать. Мэт ни на секунду не убежден. «Неправда». «Да, неправда», — вздыхаю я. Хочется рассказать ему о перчатках и крови на бампере. Я ничего не помню про субботу, но все равно не верю, чтобы кому-то что-то сделало плохое. И Мэтт бы не поверил. Он, бывало, закатывал глаза, когда я ловила пауков в гостиной, осторожно смахивая их в стакан и вынося в сад. Но есть внутри и другой темный голос, который шепчет. «А что, если все-таки сделала?» Я не могу втягивать в это мужа, хотя сама не знаю, во что в это. Я одна. Отныне и во веки веков. Я нашла шоколадный апельсин. Спасибо. «А, ерунда!» — отмахивается он, хотя мы оба знаем, что не ерунда. Ты ужинала? Нет. «Тебе, наверное, еще плохо. Все время думаю, что с тобой случилось. Ты ничего не вспомнила?» в болезни и в здравии. Ничего. Молчим. Слушаю шелест его дыхания на том конце, вдох-выдох, кладу голову на подушку и представляю, что я у него на груди, и его пальцы играют с моими волосами. Элли. Одно слово, всего одно слово, пронизанное теплотой. Прости меня. Таким нежным он не был давным-давно. Ты не виноват. Говорю я, не зная, извиняется ли он за настоящее или прошлое. «Я могу помочь», — подмывает сказать, «можешь и еще как. Объясни, почему не захотел спасти наш брак, почему дал мне уйти. Вместо этого я прошу его поговорить со мной, о чем угодно. Включаю громкую связь и кладу телефон около уха на подушку, закрываю глаза и слушаю его голос. Вспоминаем. как принесли от заводчика крошечного Бренуэла, как его лапы разъезжались на ламинате, и он мчался по коридору, как Бэмби на коньках. Удивление у него на морде, когда он первый раз увидел траву, недоумение у дверей на веранду, как он тыкал лапой в стеклянную дверь, по наружной стороне которой ползла божья коровка. В конце концов, я погружаюсь в дремоту. Последнее, что помню — Мед желает спокойной ночи. Сон заключает меня в свои объятия, но облегчения не приносит. В кошмарах за мной гонится безликий мужчина. Мои ноги увязают в реке, чавкающей алой крови. Он меня догоняет. Задыхаясь, резко просыпаюсь, руки хватаются за горло, чтобы оторвать воображаемые пальцы, которые меня душат. «Сжимают, сжимают, сжимают!» Рядом никого. Щелчком включаю ночник и иду к окну. Тепло ковра под голыми ногами убеждает, что я не сплю. С шумом отдергиваю занавески. Луна приветливо льет в комнату сливочный свет. В тени двигается фигура. Меня парализует страх. Я жду, когда человек обернется. Мое лицо — призрачное пятно в окне. Незнакомец — не поднимая глаз, продолжает путь. «Это не Юэн, не он!» На углу он медлит. И отзвуки моих кошмаров скользят ледяными пальцами вниз по позвоночнику.